Глава одиннадцатая Тяжелые ветви исполинских елей, укрытые снегом, казались чем-то волшебным. Саша представила, как это может выглядеть на закате, и у нее перехватило дыхание. Долина, к которой они выехали, представляла собой полукруглую вырубку среди стены из могучих елей. Каждая веточка зимних деревьев была не просто заснежена, Весь обозримый лес был в изморози, какая бывает, над дверью из бани или другого теплого помещения. Куржак, вспомнила Светлана Борисовна, старое уже почти неиспользуемое название для этой красоты. Поместье и правда было как на фото: Трехэтажный дом, ровно в середине этой огромной поляны, не казался здесь чем-то инородным, народным, будто дополнял красоту природы. Деревянная опалубка. Резные наличники на окнах и вокруг двери, словно стараясь еще больше слиться с необыкновенной красотой, тоже убранной куржаком. Дорога к дому хорошо почищена, но сугробы слева и справа говорят, что работы со снегом тут немало, хоть и не ощущалось, что мороз очень уж сильный. «Василич сегодня всех на ноги поднял еще до рассвета. А вот и он сам!» Мужик остановил сани перед домом и подошел к Саше, чтобы помочь ей слезть с узлов. На порог и правда вышел молодой мужчина в очках, которые он постоянно поправлял, отчего казался страшно испуганным и неуверенным в себе. В отличие от местных мужчин, этот был в костюме, но на плечах его лежал такой же, как у них, тулуп. «Александра Прохоровна!» Он поспешил с крыльца к спрыгнувшей на землю Саше, и она рассмотрела, наконец, человека, от которого у Олюшки случилось расстройство пищевого поведения. А расстраиваться этому самому поведению было из-за чего. Лет двадцать пять, высокий, подтянутый, с острыми скулами, голубыми глазами и с зачесанными назад волосами на манер блистающего когда-то в фильме «Человек-амфибия» Владимира Коренева. «Она!» — утвердительно мотнула головой Саша. «Называйте меня просто Александрой!» Она протянула руку по привычке. «А вы, значит, тот самый Василь Васильевич?» «Да, я тот самый». Он мягко улыбнулся и аккуратно взял ее за кончики пальцев, видимо, совсем не понимая, что полагается делать с поданной ему рукой. «Сейчас можно просто пожать. Я постоял бы здесь с удовольствием, любовалась бы видами, но у нас с вами совсем мало времени, и я рада, что вы не оставили это место, когда батюшки не стало». Саша заторопилась внутрь, но Василий обогнал ее и открыл двери. Внутри было тепло пахло чем-то сдобным, а еще Саша отметила, что это место больше радует как дом, нежели то в Москве. Хоть она и прожила там всю свою жизнь. Здесь, то ли благодаря этим запахам с кухни, то ли из-за толстенных ковров в большой прихожей, яркому освещению и солнечному дню, проникающему через светлые занавески внутрь, хотелось остаться навсегда. Прихожая и зал, выполненные полностью так, как того хотел ваш батюшка, — И всегда жалел, что вы с матушкой так и не приехали сюда с ним. Но надеюсь, вам все понравится. Он прошел дальше, пропуская Сашу в зал. Высокие потолки, совершенно белые стены, легкие шторы и кремовая обивка на диванах давали помещению столько воздуха и невесомости, что Саша сначала даже опешила. Мебель я распаковал по вашему приказу. Она была совсем не для зала. Прохор Данилович хотел расположить ее в покоях жены. «Три дивана, два кресла и этот стол?» — указала Саша на мебель, которая явно была гарнитуром. «Да». «Так какого же размера тогда покои?» — аккуратно спросила она. «Второй этаж левого крыла весь рассчитан на Степаниду Ильиничну и на вас. Правое крыло второго этажа занимал ваш батюшка и я». Василий размахивал руками, указывая вверх на лестницу, а Саша не стала ждать и поторопилась подняться. «Дом, выстроенный буквой «П», имел массу плюсов для того, чтобы и правда сделать его не просто лечебницей, а культовым местом для здешней молодежи. «Значит, налево комнаты матушки, направо царство отца?» переспросила Саша и шагнула налево. Высокая дверь открывала за собой коридор. Слева и справа было по три двери. Саша решила начать с левой стороны. Окна комнат должны были выходить в центральный двор. «Здесь кабинет вашей матушки». Успел пробормотать Василий, но Саша открыл совсем пустую комнату. Белые стены, окна без штор, деревянный пол. А здесь? Вторая пустая комната по размерам была, как и первая, примерно 3 на 4 метра. Здесь должен быть ваш кабинет. Ага, значит, я тоже должна была быть ученой. Тихо пробормотала Саша и подумала, что если на дочку и были хоть какие-то надежды, ну или на время обучения кабинет понадобился бы... «Но матушке-то он зачем?» «А эта комната — ваш с матушкой общий зал», — открыл третью размером чуть больше, чем предыдущие Василий. «Из плюсов здесь окна на двух стенах». Это давало достаточно света, чтобы сюда хотелось прийти чаще. Эхо в пустых помещениях и запах свежего дерева возвращали Светлану Борисовну в детство, когда совсем редко ее отправляли в пионерские лагеря, и, приехав в первую смену, можно было застать только только отремонтированные комнаты все еще незаселенные гулкие и пахнущие деревом и краской дальше на другой стороне коридора были две спальни с богатыми кроватями и зашторенными окнами здесь на полу лежали ковры саша выдохнула семейство карповых должно оценить местное дорого богато ладно самое важное я посмотрела покажи покоя отца «Мне нужно матушку где-то пристроить, да и самой привалиться». «Ах да, еще и Ольга!» Саша специально внимательно посмотрел на красавчика, когда назвала имя учительницы. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Там совсем небольшая комната». Он растерялся, но, пропустив Сашу вперед, прикрыл за собой дверь в левое крыло. На широкой площадке стоял диван, два кресла и небольшой журнальный столик. Мебель была резной, И Саша даже просто бросив на нее взгляд, понимала, что это прекрасная работа величайшего мастера. Это комната его кабинет, но здесь сейчас живую работаю я. указал он на первую дверь слева. Тут было наоборот, окна выходили на заднюю часть двора. Значит, здесь и останетесь. Не хватало вам мешать. После, если пригласите, я с удовольствием посмотрю кабинет, а пока давайте к делу. Где спал отец? «Здесь», — Василий указал на дверь рядом, — Саша открыла ее и потом открыла рот. Кое-как висящие шторы, деревянный диванчик, на котором лежал матрас и подушка, накрытый одеялом, кресло, шкаф и стол, заваленные бумагами.